Часть четвертая. Сегодня Акова отличалась от себя обычной. Да, совершенно была не похожа на архижреца, в котором она была. Она не была богиней банкетов или долгов. Сейчас она применяла заклинание изгнания нежити с огромным радиусом действия и была прям как настоящая святая богиня. О потерянные души, бродящие по холодному подземелью, покойтесь с миром. Изгнание нежити! О! Что касается меня, мм, подземелья я недооценивал. Сочетание ночного зрения и скрытности были полезны, но опасных моментов было не меньше. Они были бы эффективны по отношению к обычным монстрам, но, как и сказала Аква, для нежити, которая уже долгое время блуждает по этому холодному подземелью, живые существа светятся уж слишком ярко. За несколько минут мы изгнали кучу нежити. Будь я один, эти толпы нежить окружили бы и избили бы меня. Я бы действительно не знал, как бы вообще мог встретить, если бы не Аква. Да уж, могу только лишь размышлять о своей наивности. Аква, которая заканчивала изгнание, выдохнула с облегчением. Спасибо за работу. Ты действительно мне серьезно помогла, если бы я пошел один, нарвался бы на неприятности тот час. Ха, к услышав мою похвалу, не стала скромничать. Да? Наконец-то ты увидел меня в новом свете. В любом случае, а где сокровища? Это подземелье исследовали множство раз, конечно. Многого я не жду, но всё же. Мы добрались до довольно глубокой части подземелья. Мы были глубоко на в этом подземелье, были лишь только один этаж, поэтому не так уж и глубоко по сравнению с метро моего мира. Подземелье было довольно большим. А пока дорожиждала, что в темноте выйдет как при свете дня, а ты мечала стеной мелом, когда доходила до угла. Обычные авантюристы во время исследования подземелий были бы напряжённые и искали бы ловушки, освещая дорогу факелами, помечали путь, по которому шли. Но мы до столь легкоте передвигались в темноте и могли пройти дальше лишь только благодаря мне и душному впереди с обнаружением врагов. Мы уже могли возвращаться, так как подтвердили такой метод разведки действительно работающим. Ну раз дошли до конца, хотелось бы хоть какие-то сокровища найти. Ну хоть что-нибудь ценное, прежде чем мы уйдём. После осмотра помещения впереди налечь ловушек и врагов, я понял, что осторожность не помешает. По ощущению, будто бы идёшь по тонкому льду. Оглядывая комнату, я понял, что здесь ничего нет. Ай, Казума. Из-за твоего способа разведки и только что сказаны фразы, у меня возникло ощущение, что мы какие-то воры. Да уж, не говори, Аква, ощущение действительно такое. Я чувствовала себя немного виноватым, когда думала о людях, бросивших вызов подземелью. Эй, Казма, Казма, вот там вот, кажется, есть что-то. Аква нашла что-то в лгу комнаты. Мы пошли туда и нашли... Огромный сундук с сокровищами. Эй, Казума, мы ну, поправы. Мы, мы были правы решить последовать такое подземелье. Я беспешно остановил Акву, которая счастливо рванула к сундуку с сокровищами. Эй, эй, -э, стой, Аппа. Тебе не кажется странным, что в подземелье, в котором бывали толпы людей, остался целый сундук с сокровищами? Я, конечно, думал, что это странно и уж слишком, но у меня сработал навык обнаружения противника. И, конечно же, реагировал на сундук сокровищами. Понятно, это был легендарный фолшивый сундук. Ах, так это мимик. Печально, но что поделать. Ах, так это мимик. С этими словами яква что-то бросила в сундук. Это была пустая бутылка из-под спрея для удаления запаха, которую я использовала ранее. Бутылка описала дугу в воздухе и упала на землю возле сундука с сокровищами. В этот момент, когда бутылка ударилась о землю, стены и пол вокруг затряслись сундука и тот открыл гигантский рот и целиком проглотил бутылку. Стены и пол, которые вроде были бы частью подземье, перекрутились, как будто бы Просто пытались проглотить бутылку и, в принципе, вернулись в исходное положение. Кажется, она называла его мимиком. Понятно. По части, нет. Имя явно говорит о том, что он не может двигаться, но часть его тела имитирует сундук сокровищами или деньгами, заманивая на них жертву. Иногда он принимает форму человека и таким образом охотится на монстров, которые охотятся на людей. Жуть. Он даже есть в монстров. Страшно. Кстати говоря, ребята в гильдии упоминали, что в подземелье есть мимики. Я слышал, что их легко обнаружить навыком обнаружения врага, но, честно, это уже слишком. В любом случае, борьба за выживание относится и к существам в подземелье, так что, как же непросто жить в этом мире?